Характеры Феофраста Не только науку о животных, не только науку о государственном устройстве начинал Аристотель со сбора и классификации материала. Науку о человеческих чувствах и поведении тоже. Называлась эта наука «Этика». Сочинение о ней написал сам Аристотель, а сборник описаний человеческих характеров составил его ученик Феофраст. Здесь 30 небольших портретов. Притворщик, льстец, пустослов, невежа, угодливый, отчаянный, сплетник. Вот некоторые из них, чуть-чуть сокращенные. Льстец. Лесть можно определить как обхождение некрасивое, но выгодное льстящему. Льстец – это такой человек, который во время прогулки скажет спутнику «Замечаешь, как все на тебя смотрят? Никого другого в городе так не уважают» и снимет с его плаща ниточку. Спутник заговорил, льстец велит всем умолкнуть. Сострил хохочет, запел, хвалит, умолк, восклицает, превосходно. Детям его он покупает яблоки и груши, дарит так, чтобы отец видел, и приговаривает, у хорошего отца и дети хороши. Когда спутник покупает себе сандалии, льстец восклицает, хороша обувь, а нога лучше. Когда тот идет в гости к приятелю, льстец бежит вперед и объявляет «К тебе идет!», а потом, вернувшись назад, «Оповестил!» Спрашивает у лещаемого, не холодно ли ему, и, не дав ему ответить, уже кутает его в плащ. Болтая с другими, смотрит на него, а когда тот садится, он выхватывает у раба подушку и подкладывает ему сам. «И дом-то у него!» говорит льстец, красив и прочен, и поле хорошо возделано, и портрет похож. Невежа. Невежество – это, вернее всего, незнание приличий, как у мужиков. невеже носит обувь, которая ему велика, говорит зычно, друзьям и домашним не доверяет, а с рабами обо всем советуется, и батракам в поле рассказывает, что было при нем в народном собрании. В городе он не глядит ни на храмы, ни на статуи, но если увидит быка или осла, непременно остановится и полюбуется. Завтракает он на ходу, задавая корм скотине. монет берет не всякую, а сперва прикинет, нелегка ли. Если одолжит кому корзину, серп или мешок, то после этого заснуть не может и средь ночи идет просить назад. Являясь в город, спрашивает первого встречного, почем здесь овчина и сушеная рыба. Моясь в бане, поет. Башмаки подбивает гвоздями. Болтун. Болтливость — это склонность говорить многое и не думая. Болтун подсаживается поближе к незнакомому и рассказывает, какая у него болтуна хорошая жена. Потом сообщает сон, который видел ночью. Потом перечисляет, что ел за обедом. Дальше слово за слово. Он говорит, что нынешние люди куда хуже прежних. И как мало дают за пшеницу на рынке. И как много понаехало чужеземцев. И что море вот уже месяц как судоходно. И что если Зевс пошлет хороший дождь, то год будет урожайный. И как трудно стало жить. И сколько колонн в Парфеноне. И что через полгода будет праздник Элевсиния, а потом Дионисий. И какой, собственно, день сегодня. И если его будут терпеть он не отвяжется. Брюзга. Брюзжяне — это несправедливая брань на все, что не наесть. Брюзга в дождь сердится не на то, что дождь идет, а на то, почему он раньше не шел. Найдя на улице кошелек, говорит, а вот клада я ни разу не находил. Когда подружка его целует, он ворчит, и чего ты меня любишь? Поторговавшись и купив раба, восклицает, воображаю, какой я купил добро и за какую цену а выиграв дело единогласным решением суда, он еще попрекает защитника, что можно было говорить и получше. Суевер. Суеверие – это малодушный страх перед неведомо какими божественными силами. Суевер в праздник непременно окропить себя святой водою, положит в рот веточку лавра, взятую из храма, и ходит с нею целый день. Если ласка перебежит ему дорогу, он не двинется – пока кто-нибудь не пройдет первым, а если нет никого, то бросит вперед три камешка. Если мышь проест мешок с мукой, он идет к гадателю и спрашивает, что делать. А если тот скажет взять и залатать, то приходит домой и приносит умилостивительные жертвы. Услышав дорогою крики сов, остановится и помолится Афине. По тяжелым дням сидит дома и только украшает венками домашних богов. Встретив похороны, он бежит, омывается с головы до ног и, призвав жриц, просит совершить над ним очищение. А увидев припадочного, он от сглазу в ужасе плюет себе за пазуху. Дурак. Глупость — это неповоротливость ума в речах и в деле. Дурак — это тот, кто, сделав подсчет и подведя итог, спрашивает соседа, сколько же это будет? Когда его зовут в суд, он, позабыв, отправляется в поле. Засыпает на представлении и, просыпаясь, видит, что он один в пустом театре. Взяв что-нибудь, сам спрячет, а потом будет искать и не сможет найти. Когда ему сообщают, что умер знакомый, он, помрачнев, говорит «в час добрый». Зимой припирается с рабом, что тот не купил огурцов. Детей своих, если уж заставит упражняться в борьбе и беге, то не отпустит, пока не выбьются из сил. А если кто спросит, сколько покойников похоронено за кладбищенскими воротами, он ответит, нам бы с тобою столько.